Сергей Георгиев. «Когда я стану взрослым». Рассказы. Москва, Эгмонт, Россия, ЛТД. 2009 год. Серия «Школа прикола». Когда я был маленьким... Когда я был маленьким, во всех домах еще стояли печки. Дрова были разные. Березовые, сосновые, осина. И перепутать запахи дымков было совершенно невозможно отправляя меня куда-то, бабушка наказывала. — Не заблудись. Идешь сначала на запах елового дыма, в переулке сворачиваешь на осиновый и шагаешь, пока не запахнет березой. — А наш родной запах? — Да знаю, знаю, — отвечал я бабушке, — свежие пироги с капустой. Когда я был маленьким, прости морол, орбит без сахара и даже дирол. никто слыхом не слыхивал. Жевали себе школьные ластики, которые по вкусу и запаху напоминали мыло, зато мыльные пузыри изо рта выдувались в виде сказочных Ивана-дурака или лягушки-царевны. Когда я был маленьким, многие думали, будь то люди произошли от обезьян, и многие из тех, кто так думал, вели себя соответственно. Когда я был маленьким, все люди прекрасно знали кошачий язык и частенько... По-доброму с кошками разговаривали. Современные дети, по мнению кошек, просто противно верещат и мяукают. И морлыки теперь только делают вид, будто их понимают. Когда я был маленьким, мы с бабушкой однажды пошли на цирковое представление. Мне так понравилось, что я решил в жизни стать клоуном, о чем немедленно сообщил бабушке. — Что ты, что ты? — Замахал руками бабушка. — Это же ведь какой талант к такому делу нужен? Таланта у меня не было, и я заплакал. Бабушка поохала и начала меня успокаивать. — Ну, клоуном-то клоуном. — клоуном. Будь им, — сказала она, — только потихонечку, помаленьку, и никому не говори. Кому нужно, тот сам догадается. Когда я был маленьким, однажды зимой на улице к нам с братом подошел Дед Мороз и дал каждому по леденцу. Вы, наверное, не настоящий, Дед Мороз. Вы артист? Вдруг спросил у бородача мой умный брат. Да, грустно согласился тот и молча пошел своей дорогой. Мой брат несколько мгновений смотрел вслед Деду Морозу, а затем охнул и пихнул меня локтем в бок. Настоящий, самый настоящий, Дед Мороз зашептал он. Переодетый, тот стал бы притворяться, наврал обязательно, а этот... Смотри, как замаскировался. Когда я был маленьким, мы с братом, наверное, миллион раз посмотрели замечательный фильм «Гусарская баллада». Как после выяснилось, на это требуется чуть больше 172 лет. Зато денег мы потратили не так уж много. Билеты в кинотеатр на утренний сеанс были тогда дешевыми, по 10 копеек. Когда я был маленьким, у нас во дворе многие лепили снеговиков. Только большинство снеговиков весной таяли. Редко какой дотягивал до начала лета. А вот мои стояли круглый год до новой зимы. — Это ты просто ленивый, — сначала говорила моя бабушка. — Ты делаешь нетающего снеговика, чтобы на следующий год нового не лепить. — Ничего подобного, — отвечал я. — И через год катал еще одного, — Снеговичка, опять не тающего. Снеговиков у меня копилось все больше и больше. — Надо же! — наконец догадалась бабушка. — Это же будто календарь. Пересчитал Снеговиков во дворе, и вот он, твой возраст. — Конечно, — согласился я. — Кому сколько лет, это про каждого известно. А мне — вот сколько зим. Когда я был маленьким, мой дедушка изобрел цветной телевизор. На экранах в те времена... Колыхались какие-то серые тени, а дедушка уверенно объяснял. — Смотрите внимательно. Вот этот в синей рубахе, а рядом с ним рыженькая. Все приглядывались, и точно. Мы видели, к примеру, человека в синей рубахе и совсем отчетливо рыжую девочку. — Я вот что придумал, — сказал однажды дедушка. — Придет время, и говорить ничего не нужно станет. Просто щелкнул кнопкой, и все сразу как надо. Синенькая и зеленая, желтая и красная. Не знаю, как про это дедушкино изобретение другие догадались, но случилось именно так. Теперь щелкни кнопкой, и все как надо. Когда я был маленьким, я очень любил выдумать всякую несусветную чепуху. Рассказывал ее дедушке и обязательно спрашивал, может ли такое произойти на самом деле. «Может», — отвечал мой любимый дедушка, — «когда рак на горе свистнет». Я всегда после такого ответа начинал кукситься и переживать. И тогда дедушка обязательно говорил. — Ладно, пойдем. Есть у меня один знакомый рак. Мы шли к реке и долго уговаривали дедушкиного знакомого рака прогуляться с нами на гору. Рак отнекивался и упирался. Но в конце концов всегда соглашался, при условии, что его поднесут. На горе рак продолжал кочевряжиться, выяснял, чего это ради он должен свистеть, — Понятно, что в итоге они свистели дуэтом. Рак и мой дедушка. Ну, а затем начиналась всяческая несусветная чепуха. Нечего больше и рассказывать. Когда я был маленьким, у нас жила собака Жуля, страшная обжора и попрошейка. Жуля могла съесть столько, что однажды наш папа не выдержал, Он сделал табличку «Собака накормлена» и после завтрака повесил ее жуле на шею. С этой табличкой жуля отправилась гулять. А когда вернулась, на ней было уже восемь табличек такого же содержания. Когда я был маленьким, мы с братом приручили майского жука. Жук даже начал немного разговаривать, но из всех слов предпочитал почему-то обидные. «Эй ты, насекомая!» — дразнил он нашу собаку. «Или еще хлеще? «Иди сюда, блохастый!» Однажды мой брат дал почитать жуку учебник биологии для шестого класса. Жук долго изучал каждую страницу, а потом вообще перестал разговаривать и куда-то уполз. Когда я был маленьким, меня однажды повели в зверинец. Животные сидели в тесных клетках, мне сразу стало их невыносимо жалко, и я едва не заплакал. «Знаешь, Мишка...» — Сам не знаю, зачем, — сказал я какому-то бурому медведю. — Если хочешь, думай, будто это тебе захотелось на меня посмотреть, ладно? — Нет, детеныш, — вздохнув, ответил бурый медведь. — Это уж зверство! Служитель зоопарка замахнулся на медведя метлой и начал меня успокаивать. Ты не слушай его, мальчик. Животные вообще не умеют разговаривать. Когда я был маленьким, мы ездили отдыхать в горы. Там, высоко на привале, я долго гонялся за крохотным облаком, и, наконец, мне удалось загнать облачко в пустую стеклянную банку из-под зеленого горошка. Дома я осторожно приоткрыл банку. Облако все съежилось, и от него пахло консервами. Мне стало стыдно и горько. Я пошел в парк за нашим домом, и там выпустил облако на волю. А в банке из-под зеленого горошка надолго сохранился аромат облачка.